Механизмы выполнят всю работу вместо тебя. Я почувствую возврат колонии в систему, и задача будет закрыта. Как найти хранилище? Все отмечено на карте. Для удобства я обозначил эти объекты как X1, X2 и так далее. Они все одинаковые. Выбираю любое. Какие сроки? Торопиться не буду.